Глава 13. Наш поход в небо задом наперед. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Когда речь идет о музыке, это правило не работает. Лучше как раз послушать и желательно не один раз. Но сколько не переслушает сегодняшний меломан альбом «Коварство и любовь», он вряд ли сможет понять, с какими чувствами знакомились в 1990 году с этой новинкой. В эту главу, помимо информации обо всех альбомах Агаты Кристи, включены рецензии, в основном написанные по горячим следам релизов. Некоторые из них даны в сокращении. Послушайте их. Затем послушайте эти песни сами и сравните свои впечатления с мнением критиков-современников. Виа РТФ УПИ, 1985 Если. Первое – инструментал. Второе – если. Слова Рильярд Киплинг, перевод Самуил Маршак. Третье. Минуэт. Четвертое. Стой, сумей остановиться. Участники записи. Вадим Самойлов, вокал, гитара, клавиши, звук, музыка. Слова. Четвертое. Игорь Карпенко, клавишные. Александр Кузнецов, бас-гитара, звук. Петр Май, барабаны. Альбом записан в аудитории номер 237 на радиотехническом факультете УПИ в Свердловске в конце марта 1985 года. Были записаны 6 треков, но песни «Пройти весь путь сначала» и «Так жить» не сохранились. В другой аранжировке они были включены в следующие альбомы группы. Альбом распространялся на магнитофонных кассетах и катушках среди знакомых музыкантов. На официальных носителях не выпускался. 1986. -й. Голос. Первое. Сотни больших огней. Второе. Голос. Третье. Пройти весь путь сначала. Четвертое. Гимн. Слова Амоса Гиян. Перевод Арсений Тарковский. Пятое. День надежды моей. Участники записи. Вадим Самойлов. Вокал, гитара, клавишные, звук. Музыка с 1 по 5, слова с 1 по 3, 5. Александр Козлов, клавишные, музыка, 1. Александр Кузнецов, бас-гитара, звук. Александр Иванов, вокал. Игорь Карпенко, музыка, 4. Альбом записан в аудитории номер 237 на радиотехническом факультете УПИ в Свердловске весной 1986 года. Распространялся на магнитофонных кассетах и катушках среди знакомых музыкантов. На официальных носителях не выпускался. Агата Кристи. 1987. Свет. Первое. Визит к вангогу Гогу. Второе. Цель вижу. Третье. Голос. Четвертое. Сотни больших огней. Пятое. Бегущий талисман. Шестое. Новый год. Седьмое стремление Восьмое. гимн слова амоса гиян перевод арсений тарковский Девятое. музыка и ты участники записи вадим самойлов вокал третье пятое шестое девятое. гитара клавишная третье звук музыка с первого по девятое слова со второго по шестое девятое александр козлов клавишная музыка Первое, четвертое, девятое. Александр Кузнецов. Бас-гитара, звук. Альберт Потапкин. Барабаны, программирование. Александр Иванов. Вокал. Второе, четвертое, восьмое. Александр Могилевский. Саксофон. Четвертое. Глеб Самойлов. Музыка. Шестое, седьмое. Слова. Шестое. Игорь Карпенко. Музыка. Восьмое. Альбом записан в аудитории номер 237 на Радиотехническом факультете УПИ в Свердловске с 11 по 13 и с 22 по 25 апреля 1987 года. Распространялся на магнитофонных кассетах и катушках среди знакомых музыкантов, а также через студию звукозаписи Свердловского рок-клуба. Впоследствии не включался Агатой Кристи в официальную дискографию группы. На официальных носителях Не выпускался. Альбом средний. Записан не очень. Звук барабанов получился странным. Хотя Олег Потапкин отработал хорошо. Могилевский поддудел в нескольких вещах очень здорово. А вот партии других музыкантов не удались. Аранжировки не доведены до ума. Из всех вещей только трем не нужна серьезная доработка. Тексты слабые. Вадик Самойлов поет лучше, чем Саша Иванов. Непонятно, зачем нужны хардовые мотивы, хотя местами очень интересно. Мне понравилось, как звучит гитара. В целом чувствуется большой потенциал группы. Е. Безродных. Рецензия, присланная, но не включенная в журнал Марокко в июле 1987 года. 1988 год. Второй фронт. Первое. Инспектор По. Второе. Гномы-каннибалы. Третье. Пантера. Четвертое. Неживая вода. Пятое. Ты уходишь. Шестое. Коммунальный блюз. Седьмое. Черные волки. Восьмое. Пинкертон. Девятое. Второй фронт. Десятое. Телесудьбы. Одиннадцатое. Постскриптум. Участники записи. Вадим Самойлов. Вокал, гитара, клавишные, звук, музыка. Первое, третье, пятое, седьмое, одиннадцатое. Слова. Первое, третье, с пятого по седьмое, девятое, десятое. Александр Козлов. Клавишные, бэк-вокал, музыка. Первое, шестое, с девятого по одиннадцатое. Петр Май. Барабаны, бэк-вокал. Александр Кузнецов. Бас-гитара, бэк-вокал, звук. Владимир Махаев. Бэк-вокал, десятое. Глеб Самойлов. Музыка. Второе, четвертое, пятое, восьмое. Слова. Второе, четвертое, восьмое, девятое. Альбом записан в аудитории номер 237 на радиотехническом факультете УПИ в Свердловске с 20 по 24 декабря 1987 года и с 4 по 8 января 1988 года. Издан на CD фирмой Enface Tutti Records в серии Антология уральского рока» в 1997 году. В 2008 году издавался на CD с двумя бонус-треками «Наша правда» и «Крысы в белых перчатках», записанными в 1989 году для магнита альбома «Коварство и любовь». В таком виде в 2013 году альбом был переиздан на виниловой пластинке фирмы Bomba Music. Альбом эволюционного скачка. Прямо на наших глазах, или точнее на наших ушах, Студенческий ансамбль превращается в великую русскую рок-группу. К счастью, этот процесс оказался зафиксирован на магнитофонной пленке. Провести грань между прошлым и будущим на этом альбоме просто. Достаточно вспомнить, сколько номеров из второго фронта исполнялись Агатой Кристи хотя бы через год. Таковых всего четыре. Инспектор По, Пантера, Пинкертон да Гномы-каннибалы. Остальные не пережили испытания концертной практикой. Успех у публики в зале стал для АК лакмусовой бумажкой, которой проверялись песни из последующих альбомов группы, постепенно превращавшихся в крепко сбитые сборники заведомых хитов. И как приглашение в чертоге грядущей славы выглядит инструментальный постскриптум. Главная тема открывающего альбом «Инспектора» звучит уже конканообразно: Кальман, которому Вива, уже на подходе. Д. Лемов, 2015. 1989. Коварство и любовь. 1. Вива Кальман. 2. Сытая свинья. 3. Африканка. 4. Пантера. 5. Герои. 6. Танго с дельтапланом. 7. Праздник советской семьи. 8. Холодная любовь. 9. Наша правда. 10. Инспектор по. 11. Кондуктор 12. -е. Крысы в белых перчатках. Участники записи Вадим Самойлов Вокал, гитара, клавишные, звук, музыка 1 с 3 по 5, с 8 по 10, -е, 12 -е. Слова 1 с 3 по 6, с 9 по 12. -е. Александр Козлов. Клавишные музыка 6, -е, 8, -е, 10. -е. Глеб Самойлов. Бас-гитара, вокал, музыка. Второе, третье, восьмое, одиннадцатое. Слова. Второе, третье, восьмое, одиннадцатое, двенадцатое. Петр Май. Барабаны. Виктор Алавацкий Бэк-вокал, программирование. Александр Кузнецов. Звук. Альбом записан на студии НП «Свердловск» в январе-феврале 1989 года распространялся на магнитофонных кассетах и катушках через студию звукозаписи Свердловского рок-клуба. На официальных носителях не издавался, но в 2008 году две песни из него «Наша правда» и Крысы в белых перчатках» были включены как бонус-треки к переизданному на CD альбому «Второй фронт». Альбом сделан под оперетту, расчет сделан на узнаваемость. В этой музыке явственно слышатся отрывки из популярных классических, эстрадных и цирковых номеров. Новая музыка быстро усваивается слушателям. Тексты песен мелодраматизированы до температуры кипения. Наша правда любит плетку. Песни как жизнь. Жизнь как статья в газете. Кому нужны вчерашние газеты? Справедливости ради вспомним лучший номер альбома героя. Все дуби, братья. Перекатиполия, номер 2, 1989. 1989. Коварство и любовь. Винил. 1. Инспектор По. 2. Вива Кальман. 3. Африканка. 4. Сытая свинья. 5. Танго с дельтапланом. 6. Праздник семьи. 7. Собачье сердце. Слова Михаил Булгаков. 8. Аллергия. Автор слов неизвестен. 9-я 10-я Холодная любовь, 11-я Пантера, 12-я Кондуктор, 13-я Вива, 14-я Бессаме. Участники записи: Вадим Самойлов вокал, гитара, клавишный звук, музыка. С 1 по 3, с 8 по 11, -е, 13. -е. Слава. с 1 по 3, -е, 5, -е, 9, -е, с 11 по 13. -е. Глеб Самойлов: вокал, бас-гитара, клавишная музыка. 3, 4, шестое, седьмое, девятое, 10, 12, 14. Слова: с третьего по шестое, 9, 10, 12, 14. Александр Козлов: клавишная музыка. 1, 5, 10. Альберт Потапкин: программирование ударных. Александр Кузнецов: Звук. Альбом записан на студии 8, Свердловск, в начале 1990 года. Издан на виниловой пластинке в 1991 году фирмой Synthes Corporation совместно с Ritonis. В 1994 году переиздан на CD продюсерским центром Агата Кристи и фирмой JSP. Первый виниловый альбом Агаты Кристи – это произведение, развитие в котором подчиняется музыкальной логике а не логике слова. Текст музыкален сам по себе. Он более эмоционален, чем содержателен. Я думаю, что любой, послушав «Вива Кальман», легко сможет напеть мотив, но с трудом вспомнить слова. Музыка альбома – феномен балансировки на грани хорошего вкуса. Агата работает с тем, что называется музыкальный знак, то есть с наиболее характерными оборотами барокко, классицизма, испанской и итальянской музыки. Несмотря на многочисленность и разношерстность стилистических отсылок, музыка альбома как-то очень монолитна. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что музыканты группы – великолепные стилисты, одинаково хорошо себя чувствующие и в высоких, и в низких жанрах. В любом из них для музыкантов важна этакая театральная помпезность, но плохо, что во всех своих амплуа Агата слишком серьезна по отношению к себе. Юлия Гасилова – Рок-хроника, 1991, номер 4, 7. 1990. Декаданс. Первое. Щекотно. Второе. Мотоциклетка. Третье. Его там не было. Четвертое. Эпидемия. Пятое. Беглец. Шестое. Шпала. Седьмое. Декаданс. Восьмое. Эксперимент. Девятое. Кошка. 10 Красный петух. 11 пулемет Максим. Участники записи: Вадим Самойлов вокал, гитара, бас-гитара, клавишные, звук, музыка. С 5 по 7, -е, 9, -е, 10. -е. Глеб Самойлов вокал, бас-гитара, гитара, музыка. 1, -е, 2, -е, 6, -е, 11. -е. Слова: с 1 по 3, с 5 по 11. -е. Александр Козлов. Клавишные синтезаторный бас музыка 3 4 6 8 Слова 4 Александр Кузнецов звук Альбом записан на студии 8 Свердловск в декабре 1990 года Издан на виниловой пластинке в 1991 году фирмой Synthes Corporation совместно с Retonis В 1994 году альбом переиздан на CD Фирмой JSP Итак, в то время как большинство зубров Свердловской рок-сцены затаилось в 1990 году Возможно, к очередному фестивалю Агата Кристи успела выстрелить в конце года Своим альбомом Декаданс Отдав дань в коварстве и любви Остро-социальной тематике Группа предстала в новом альбоме более разноликой Изящная, легкая и вместе с тем Экспрессивная манера В. Самойлова от щекот на мотоциклетке до кошки, безусловного лидера группы, разбавленным мрачноватым панковым стилем его младшего брата. Эксперимент, эпидемия, от отчего музыкальная палитра Агаты Кристи только выигрывает. Эпизодические обращения к музыкальной классике сменяются все более устойчивым интересом. Нет, большинство песен альбома по-прежнему выдержаны в новейшем волновом стиле, и все же его музыкальным стержнем является декаданс. В целом слушателей ждет приятный сюрприз. Далеко не всем и не всегда удается прогрессировать от альбома к альбому. Пока у Агаты Кристи это получается. Вессел Дотенков Рок Хроника, 1991, номер 1 четвертый. 1993. Позорная звезда. Первое – I Love You. Второе – Нисхождение. Третье – Сирота. 4. Новый год. 5. Истерика. 6. Вольно. 7. Как на войне. 8. Молитва. Девятое. Джигидзаги. десятая Позорная звезда, 11 Я буду там. Участники записи Вадим Самойлов. Вокал, гитары, клавишные, звук, музыка. Первая, третья, пятое, с 8 по 10 -е. Слова 3, -е, 9. -е. Глеб Самойлов. Вокал, гитара, бас гитара, клавишные, музыка, первое, четвертое, седьмое, восьмое, десятое, одиннадцатая, слова, с первого по одиннадцатое. Александр Козлов, клавишные, синтезаторный бас, второе, шестое, перкуссия, второе, шестое, музыка, второе, пятое, шестое. Александр Кузнецов, звук. Альбом записан на студии НП Екатеринбург. Летом 1992 года. Звук ремастирован на студии 8 Екатеринбург в 1993 году. Издан на CD фирмы Studio Service в 1993 году. Переиздан на виниловой пластинке фирмы Bomba Music в 2013 году. Агата Кристи, в которой уже раз удивила, записав альбом, абсолютно не похожий на предыдущие. По силе откровения «Позорная звезда» сразу же вошла в число лучших рок-релизов года. Здесь много хитов, но хитов весьма своеобразных. Это не мощные энергетические композиции «Аля чаев или «Бригада с это очень красивые и мелодичные пронзительные песни молодости, в чем-то по-хорошему отчаянные и залихватские. Диск целиком создает настроение, светлое, но все-таки несущее в себе отрицательный заряд энергии. «Любовь. Война» красной нитью проходит через весь альбом. Это и издевательская подача нарочито сладкой мелодии в новом году, и умиротворенно-мазохистичная «Вольно», но настоящие любовные удачи группы – знаменитая истерика и мегахит «На тебе, как на войне». Для искушенных фанов АК новый альбом явился очень сильным и мощным ударом, и многие поспешили обвинить группу в уклоне в сторону попсы. Бессмысленно искать в новом диске какие-то корни прошлых альбомов. Это новый путь. Новый имидж, созданный руками Глеба Самойлова. Александр Малькевич Рогфуз, 1994, номер 7. 1995. Опиум 1. Хали Гали Кришна 2. Тоска без конца, 3. Абордаш 4 Вечная любовь 5. Черная Луна. 6. Сказочная тайга. седьмое, Трансильвания. 8. Насилие. 9. Ты и я. 10. Гетеросексуалист. одиннадцатое, Опиум для никого. 12. Не там не тут. 13. Дворник. Участники записи: Вадим Самойлов вокал, гитары, бас-гитара, клавишные, звук, музыка. 2, пятое Глеб Самойлов. Вокал, гитара, бас-гитара, клавишная, музыка, с 1 по 3, с 7 по 9, с 11 по 13, слова, с 1 по 13. Александр Козлов, клавишные, синтезаторный бас, музыка, 4, 6, 10. Александр Кузнецов, звук. Альбом записан на студии Новик Records, Екатеринбург, в сентябре-ноябре 1994 года. Издан на CD фирмы «Экстрафон» в мае 1995 года. Переиздан на виниловой пластинке фирмы «Бомба Music в 2014 году. Материал нового альбома «Опиум», как всегда, у Агаты Кристи до предела эклектичен. В песнях постоянно звучат музыкальные цитаты, намеки, иногда прямые заимствования. Порой это делается намеренно, иногда, возможно, случайно, но постоянно – возникают ассоциации с Наутилусом, Леонидом Утесовым, советской киномузыкой 60-х годов, русскими народными песнями. В результате получается такой винегрет, который при третьем прослушивании воспринимается уже как оригинальное Агатина творчество Послушав песни Опиума пять раз, уже оригинал кажется цитатой из сказочной тайги, например. Самое главное, что все это замешано на бешеном танцевальном ритме, причем это как раз тот случай, когда танцевальность не недостаток, а бесспорное достоинство. по Агату танцуют не только те, кому говорят что-то имена Ниц, Шестинга и других персонажей их песен. Скорее всего, все те, кто отплясывал в проходах на их концертах, даже не задумывались о текстах этих зажигательных мелодий. Что ж, каждый любит Агату Кристи за то, за что хочет. Дмитрий Карасюк, Вечерний Екатеринбург, 29 марта, 1995 1997 Ураган. Первое. Два корабля. Второе. Ураган. Третье. Моряк. Четвертое. Поход. Пятое. Грязь. Шестое. Легион. Седьмое. Розовый бинт. Восьмое. Звездная гестапа. 9. Аусвайс на небо. Десятое. Извращение. 11. Серое небо. 12. Корвет уходит в небеса. Участники записи. Вадим Самойлов. Вокал, гитары, бас-гитара, клавишные, звук. Глеб Самойлов Вокал, гитары, бас-гитара, клавишные, музыка. 1, 2, 4, с 6 по 12. Слова с 1 по 12. Александр Козлов. клавишная, синтезаторный бас, музыка. Третья, пятая. Олег Зуев. Звук. Альбом записан на студии Olympic Studio Moscow в сентябре-октябре 1996 года. Издан на CD фирмы Экстрафон в 1997 году. Переиздан на виниловой пластинке фирмы Bomba Music в 2013 году. Агата Кристи всегда отличалась одним замечательным свойством – промахиваться мимо моды на пару лет, иногда вперед, но чаще назад. Единственным исключением из этого правила оказался опиум, с которым и связан переход братьев Самойловых в высшую лигу российского шоу-бизнеса. Новый альбом можно снабдить под заголовком «Позорная звезда» 4 года спустя. «Перед нами одна, очень длинная и печальная песня». Музыкально, но не тематически, выпадают лишь лирическое серое небо и современная с отличной неопанковской гитарой песенка О Вайс на небо». Пессимистический синти-поп погружает слушателя в страшноватый мир, сохшийся как мозг кокаиниста. Но мода на настроение такого рода закончилась после того, как пуля разморжила одну бедовую сиэтлскую голову, а на заборах практически перестали писать гроб. Магическое воздействие производит отлично сделанный легион, но Боже Всемилостивый, о чем там речь? Или это очень плохой трип, или то, в чем упрекают рок-музыку мракобесы всех мастей. Тогда настроение большинства песен сводится к формуле Мама, я давно уже мертвец и находит логичное, но печальное объяснение. А В. Неделя, 1997, номер 13. 1998. -й. Чудеса. 1. Сны. 2. Дорога паука. 3. Ковер-вертолет. 4. Чудеса. 5. Глюки. 6. Серый траур. 7. Крошка. 8. Полетаем. 9. На веселье. 10. Вервольф. 11. Огоньки. 12. Спаемте о сексе. 13. -е. Они летят. 14. -е. Я вернусь. Участники записи. Вадим Самойлов. Вокал, гитара, клавишные, звук. Глеб Самойлов. Вокал, гитары, бас-гитара, клавишные, музыка. 1. 2. С 4. по 6. С 8. по 11. 13. 14. Слова. С 1. по 14. Александр Козлов. клавишная, синтезаторный бас, музыка. Третье, седьмое, 12. Олег Зуев. Звук. Альбом записан на студии Олега Зуева, Москва, летом-осенью 1998 года. Издан на CD фирмы «Экстрафон» в декабре 1998 года. Переиздан на виниловой пластинке фирмы «Бомба мюзик в 2014 году. Есть такая страшная вещь, имидж, которой, как известно, ничто. Начнешь так играть в депрессуху и не заметишь, как заиграешься. Известно же, что от серьезного до смешного один шаг. Так и Агата Кристи, начав в опиуме разыгрывать карту подросткового суицида, теперь, похоже, рассказывает страшные сказки для самых маленьких. Шипение, пардон, вокал Глеба Самойлова – стало напоминать лагерные рассказы про «Черную руку» и «Гроб на колесиках». Эмоциональная атмосфера – хрюшу и каркушу, ведущих передачу в состоянии жестокой ломки. Что же касается музыкального сопровождения, то оно напоминает саундтрек по мотивам собственного творчества с привлечением наиболее характерных интонаций и отрывков из произведений земляков-уральцев. Все меньше и меньше гитары Самойлова-старшего – все больше и больше и больше электроники, модными звуками излагающие довольно избитые мотивы. Похоже, что многообещающий этап в истории АК, начавшийся пять лет назад, завершился полным фиаско и творческим бессилием. Это видно хотя бы из того, что впервые на альбоме нет ни одного бесспорного хита. Все ровно и мертво, как Красная площадь в четыре утра. Илья Кормильцев, «Живой звук», 1999 номер 2 2000 Майн Кайф 1. Пролог «Убитая любовь» 2. Пират 3. Секрет 4. Красная шапочка 5. Альрауне 6. На дне 7. Выпить море 8. Вальц, 9. Странное Рождество 10. 4 слова. 11. месяц. 12. ветер. 13. снайпер. 14. эпилог на краю. Участники записи: Вадим Самойлов, вокал, гитары, клавишные, звук, музыка. 10. слова. 10. -е. Глеб Самойлов, вокал, бас-гитара, гитары, клавишные, музыка с 1 по 9. -е. С 11 по 14. Слова. С 1 по 14. Александр Козлов. Клавишные. Синтезаторный бас. Олег Зуев. Звук. Альбом записан на студии Олега Зуева «Москва» в ноябре 1999 апреля 2000 года. Издан на CD фирмой WWW Records 30 июня 2000 года. В 2008 году переиздан с двумя бонус-треками. «Никогда» и «Красная шапочка», «Готик House Вершин» 2006. Переиздан на виниловой пластинке фирмы «Бомба Мьюзик» в 2014 году. Начиная с «Урагана», Агата Кристи все глубже погружается в липкую тину некрофилии и беспробудный мрак. Количество мертвецов, слоняющихся по песням Глеба Самойлова, перешло все границы. Это уже настоящий марафон зомби. По форме альбом более всего напоминает литературно-музыкальную радиопостановку, где музыка с обилием симфонизмов не более чем сопровождением мракобесных текстов. Глеб бродит в заколдованном кругу одних и тех же образов. Смерть, могилы, корабли-призраки, эсэсовцы, страшилки, рассказываемые под одеялом. И что самое поразительное, все это делается всерьез. Более того, на грани нервного срыва. И это уже не смешно. А за Глеба так и вовсе страшно. Ведь все это поется на потребу публики, не на продажу, скорее даже наоборот, во вред собственной популярности. И в этом смысле пластинка уникальная. Создается даже ощущение, что критики в смущении стараются обойти ее молчанием. Трудно найти что-то более не попадающее в тон времени. Андрей Бухарин, ОМ, 2000. 2004. Триллер, часть первая. Первое. Кто украл мою звезду? Второе. Немного земли. Третье. В интересах революции. Четвертое. Триллер. Пятое. Любовь идет на дело. Шестое. Kill love. Седьмое. Днем и ночью. Восьмое. Сада Маза. Девятое. Порвали мечту. Десятое. Пока-пока. Одиннадцатое. Звездочет. Участники записи. Вадим Самойлов, вокал, гитары, бас-гитара, клавишные, звук, музыка. С 1 по четвертое, шестое, 10, 11. Слова, 10. Глеб Самойлов, вокал, бас-гитара, гитары, клавишные, музыка. С 1 по 9, 11. Слова, с первого по 9, 11. Альбом записан в студии группы Агата Кристи в феврале-октябре 2004 года. Издан на собственном лейбле Агата Кристи в ноябре 2004 года. В 2008 году переиздан с двумя бонус-треками «Веселый мир» и «Звездочет» «Depressive Robot Version» 2006. Переиздан на виниловой пластинке фирмы мюзик в 2014 году. Нового альбома агата Кристи пришлось ждать довольно долго. Наконец он вышел, и все сразу почувствовали, насколько тяжелее стали гитары и прозрачные клавиши. Ритм-секция, правда, программированная, и это чувствуется. Но неинтересно Глебу играть на басу, а с живым ударником в студии и вовсе Марокко. К тому же концепция группы вот уже лет 10 предусматривает нарочито электронный звук баса и ударных. Содержание новых песен строится на беспроигрышном сочетании острова, скользкого и соленого. Заглавная вещь, кстати, сделана словно бы в расчете на саундтрек новорусского боевика. Шезгарообразная форма, необязательная, куда угодно способна вписаться содержание. Самая большая удача альбома – песенка Садамаза, с ее восхитительным сочетанием акустических гитар, нарочито электронных клавиш и маршеобразных ритмов. Настоль ядовитый степ. Над модной в который раз готической эстетикой способны лишь готы старой нововолновой школы. Строчка: Ты выглядишь как труп своей собачки, которую насиловал фашист в контексте этого номера. Просто шедевр. Противоречивый и неровный альбом. Впрочем, разве декадансы Позорная звезда были иными? Дмитрий Бебенин. Звуки РУ 19.01.205. 2010 Эпилог. Первое. Эпилог. Второе. Письмо. Третье. Небытие. Четвертое. Подвиг. Пятое. Пароль. Шестое. В такси. Седьмое. Алхимик. Восьмое. Билеты проданы. Девятое. Разные люди. Десятое. Последнее желание. Одиннадцатое. Сердцебиение. Двенадцатое. Дорога. Участники записи. Вадим Самойлов. Вокал, гитары, программирование, звук, музыка. Первое, третье, пятое, седьмое, девятое, одиннадцатое, слова, первое, третье, пятое, седьмое, девятое, одиннадцатое. Глеб Самойлов вокал, гитары, музыка, второе, четвертое, шестое, восьмое, десятое, двенадцатое. Слова второе, четвертое, шестое, восьмое. 10, 12. Константин Бекрев клавишные, клавишный бас, бас-гитара. Роман Баранюк барабаны. Александр Волк звук. Игорь Волк звук. Альбом записан на студиях Volk Recording Studios в Риге и Первая студия звукозаписи в Москве в 2007-2009 годах. Издан на CD фирмой Союз 10 июля 2010 года переиздан на виниловой пластинке фирмы мюзик в 2015 году. Будем считать эти 12 новых композиций автоэпитафией и громкими похоронами с веселыми покойниками. Песни Вадима и Глеба здесь строго чередуются, в чем можно с натяжкой углядеть некую дуэльную символику. На мудрую спокойную защиту старшего брата неистовый младший отвечает истеричными выпадами. Но на самом деле перестрелки нет. Оба родственника почти в равной степени вековечат здесь образ Агаты Кристи как особо нервной, изысканной, слегка извращенной. Вместо выяснения отношений ловы скорее предлагают наглый финальный оттяг, в угаре которого простительно даже дурновкусие. Около половины песен – реальные хиты, рассчитанные на молодежно-максималистскую аудиторию. По музыкальному настрою Эпилог чем-то напоминает опиум, а в текстах оба Самойлова оторвались по полной программе, превзойдя самих себя по количеству броских дикостей, которые явно будут по сердцу эмоциональным подросткам. Алексей Мажаев, Интермедия, 4.08.2010 Другие релизы, также входящие в официальную дискографию Агаты Кристи. Концертные альбомы 5 лет юбилей» 1995. CD. 10 лет жизни. 1998. CD. 2014. LP. Сборники. Агата Кристи. Лучшие песни. 1995. CD. Heroin Zero Remixed. 1996. CD. 2015. LP. Легенда русского рока. 1998. CD. Два корабля. Ремикс 2. 1998 CD. 2014 LP. Постальбом. 2001 CD. Избранное. 2002 CD. 2013 LP. Сказки. 2003 CD. 2013 LP. Гранд Коллекшн. 2004 CD. Агата Кристи. Лучшие песни. 2008 CD. Агата Кристи лучшие песни 2012 Сиди Сольные работы музыкантов Агаты Кристи 1990. Глеб Самойлов Маленький Фриц 1. Барон и за рекой 2. Но пассаран 3. Фрау и его мечты 4. Блицкрик 1 к 19 5. Последний подвиг Евы Браун 6. Гитлер. 7. Командир. 8. Покрышкин. 9. Партизаны. 10. Дезертир. 11. Искушение маленького Фрица. Участники записи: Глеб Самойлов музыка, слова, вокал, гитары, клавишные. Александр Кузнецов программирование, звук. Альбом записан на студии 8 Свердловск в декабре 1990 года. Издан на CD фирмой Enphase Tutti Records в 1995 году. Переиздан на виниловой пластинке фирмой Миру Мир в 2013 году. 1994. Intermetso Digital Generation. Александр Козлов. Музыка для релаксации. Первое. Интро. Второе. Джет. Третье. Made in Heaven. 4. Space Underground. Пятое. Red Rose Feeling. Шестое – Big Adventure. Седьмое – Automatic Cowboys. Восьмое – Digital Vibration. Девятое – веню and DeVue. Десятое – Sky and Heaven. Одиннадцатая – Visitors. Двенадцатая – Neon Boy Forever. Part 2 – Intermezzo Remix. Участники записи. Александр Козлов. Клавишная музыка. Первое, второе, третье, пятое, шестое, девятое, одиннадцатая, 12. Вячеслав Томхаус младший, Зинуров, музыка, 4, 7, 8, 19. Олег Зуев, звук. Альбом записан на студии НП Екатеринбург в 1994 году. Издан на CD фирмы НП Рекордс в 1998 году. 2003. Вадим Самойлов, Полуострова. 1. Черные всадники. 2. Ты мои осушала реки. Третье. Не говори. Четвертое. Маугли. Пятое. На краю. Шестое. Медленный снег. Седьмое. Январь. Восьмое. Будем как все. Девятое. Exercise 10.21. Десятое. Ты мои осушала реки. Ремикс. Одиннадцатое. Не говори. Ремикс. Участники записи. Вадим Самойлов вокал с 1 по 8, 10, 11. Гитары, синтезаторы, клавишные, звук, музыка. 1, с 3 по 7, 11. Слова. 1, с 3 по 7, 11. Владислав Сурков музыка. 2, 8, 10. Слова. С 1 по 3, с 6 по 8, 10, 11. Константин Ветров Вокал 9, продюсирование, музыка 9, Слава 9. Сергей Левин, Слава, 9, Алексей Могилевский, саксофон, 9. Диджей Грув, синтезатор, сэмплер 10, 1. Андрей Старков, Ян Миренский Звук. Альбом записан на студиях Веаспро и на Таганке с 1 по 9. Экстра Продакшн, 10-11, в 2002 году. Издан на CD ограниченным тиражом в 2003 году. 2006. -й. Вадим Самойлов, Полуострова 2. Первое. Это я. Второе. После жизни. Третье. Ты бы видел. Четвертое. Позови меня, небо. Пятое. Не мне, не мне, но тебе. Шестое. Паук. Седьмое, «Мы свет». Восьмое. «Отче наш». Бонус-трек. Девятое. «Кочевник». Бонус-трек. Участники записи. Вадим Самойлов. Вокал, гитары, синтезаторы, клавишные, ударные, звук, музыка. Со второго по четвертое. Слова. Второе, четвертое. Владислав Сурков. Музыка. Первое, с пятого по восьмое. Слова. Первое, третье, с пятого по восьмое. Екатерина Белоконь, слова, восьмое. Евгений Панков, музыка, девятая Константин Ветров, продюсирование. Андрей Старков, звук, с первого по седьмое. Сергей Большаков, звук, восьмое, девятое. Альбом записан на студиях на Таганке, с первого по седьмое, и «Наше время», восьмое, девятое, в 2006 году издан на CD ограниченным тиражом в 2006 году.